Глава 1332. Встать на ноги. «Мне здесь нравится!» Из чёрного тумана расстался раскатистый смех Ван Буэлла. Переступив порог, он остановился на выломанной двери, чёрный цы с безумной скоростью растягся по первому этажу, пронизывая разложением всё на своём пути. Одновременно с этим в нём, казалось, разгорелось зелёное пламя. Пока на первом этаже полыхал пожар, Ван Буэлла поднялся по лестнице Ступени под его ногами превращались в пепел, но ресторан всё ещё стоял. Во внешних стенах и фундаменте не намёк на трещины. Второй этаж был отведён под гостевые комнаты. Стоило Ван Буэлэ подняться туда, как все двери с треском распахнулись. Из комнат выскочили люди с кровожадно поблескивающими глазами и бросились на Ван Буэлэ. Прежде чем они успели добраться до него, струящийся из Ван Буэлэ чёрный туман жутковато искривился. Один с другим из него вырастали туманные призраки, которые кидались на практиков. Все, через кого проходили эти призраки, с душераздирающими криками начинали усыхать, пока от них не оставалось ничего, кроме праха. С десяток призраков, беззвучно визжая источая ауру желания, прошерстили второй этаж, а потом один с другим стали возвращаться к Ван Пууле. Если довести магический закон обжорства до определённого уровня, то можно создавать собственных кошмаров желания. Если забросить их в какой-нибудь младший мир, «Они способны превратить его в склеп!» Ван Буэлэ покачал головой. По взмаху его руки второй этаж полностью сгнил. Сам он отправился на третий. Весь этаж занимали всего три комнаты. После атаки кошмаров желания от трёх комнат остался только пепел. Оказалось, что в них в позе лотоса медитировали три практика. Два старика и человек, чью кожу покрывала алая чешуя. Два старика поёжились. Казалось, будто они отчаянно пытались открыть глаза но почему-то не могли этого сделать. Они ничего не могли противопоставить надвигающимся кошмаром желания. Призраки жадно накинулись на них и стали просачиваться внутрь через рот, уши, нос и поры на коже. С приходом Ван Боулы на третий этаж, у чешуйчатого практика на чешуйке в центре лба вспыхнул логический символ. Он смог оказать хоть какой-то отпор. С трудом разлепив веки, он явил налитые кровью глаза. Вот только при взгляде на Ван в них отразился страх. «Это твоё?» Негромко спросил Ван Була и достал взятую со стола своего ресторана чешуйку. По взмаху его руки она зависла в воздухе. Чешуйчатый практик задрожал. Ему было трудно даже поднять глаза к потолку. Когда он всё же попытался это сделать, с четвёртого этажа ресторана раздался вздох. «Собра, Ты зашёл слишком далеко! Уходи! Я закрою глаза на этот досадный инцидент!» Перекрытие между третьим и четвёртым этажом затуманилось. Этажом выше кто-то стоял. Внешне фигура мало чем от него отличалась. Сосредоточение темноты, похожий на вихрь, внутри которого угадывались смутные очертания сидящего в позе лотоса человека. Пара глаз вихря смотрела прямо на Ван Буэлла. От клокочущей тьмы отделились десятки кошмаров желания. Голодная свора своему стремилась к Ван Буэлэ. Кошмары Ван Буэлэ подняли головы а потом кинулись им наперерез такой яростью, словно это были их заклятые враги. Ван Була никак не отреагировал на слова незнакомца, он даже не удосужился ему ответить. Судя по всему, чешуйчатый практик на третьем этаже почувствовал облегчение, но тут парящая в воздухе чешуйка словно острый шип вонзилась прямо ему между глаз. Он даже не успел закричать, в этот же миг его тело и душа были уничтожены. От такой наглости человек на четвертом этаже рассверепел. «Смерти ищешь!» Грозный голос напоминал раскат грома. Когда человек на четвертом этаже встал, вихрь вокруг него раскинулся во все стороны, сделав его гигантом высотой в 60 метров. Причем абсолютно чёрным. Его со всех сторон окружил чёрный туман и ужасающая аура. Казалось, такой колосс мог удержать на своих плечах небосвод. И сейчас он обрушил правую руку на Ван Боуле. В момент удара эманации желания вырвались из его тела, Повлияв на округу, многим жителям города, чьи дома находились неподалёку, стало не по себе. Всё больше людей обращали внимание на ресторан. «Это же адепт плоти! Адепт плоти атакует!» Тем временем в разных частях города появились гиганты высотой более 300 метров, иллюзорные горы плоти излучали немыслимое давление, и сейчас они смотрели в сторону четырёхэтажного ресторана. С их появлением все звуки в городе тут же стикли, потому что это были восемь лордов обжорства. Когда они взглянули на ресторан, адепт Плоти уже нанёс удар. Его ладонь с грохотом пробила пол, полностью разрушив ресторан, наконец она почти достигла головы Ван Буэлла. Но дальше продвинуться она не смогла, под ладонью неподвижно стоял Ван Буэлла, держали ладонь порождённые им кошмары желания. «Теперь, видимо, мой черт сказать, смерти ищешь!» Вихрь вокруг Ван Буэлла тоже стал резко увеличиваться в размерах. 30 60 90 120 двадцать метров. По мере его расширения рука гиганта отодвигалась всё дальше. Её хозяин, похоже, хотел её убрать, но тут на ней сомкнулись пальцы Ван Буэлла. Повернув голову, он посмотрел на перепуганного адепта плоти. т -е -е -е Адепт плоти не успел закончить. Ван Буэлла открыл рот и со всей силы вдохнул. Это выглядело так, будто бурю засосывало в чёрную дыру, коей был рот Ван Буэлэ. Магический закон обжорства покинул его и устремился к Ван Буэлэ. «Смело!» – низким голосом сказала одна из иллюзий лорда обжорства. Гигант указал рукой в сторону Ван Буэлэ и сжал пальцы, краски потускнели, ветра понесли облака в обратную сторону, небо поменялось в цвете и приняло форму огромной руки, которая попыталась схватить его. В этот момент лорд северо-запада холодно рассмеялся и поднял руку. Новая ладонь в небе тоже нанесла удар. «Толинзы! Не вмешивайся в дрязги адептов!» «Джоухо! Как ты смеешь мешать мне?» С рокотом в небе столкнулись две руки. Пока они сражались, Ван Боула высосал энергию адепта плоти. Из-за этого чёрный вихрь рассеялся, явив старика одной ногой в могиле. Отшвырнув его в сторону... Он вырос до 150 метров и посмотрел на небо. Он молча накрыл ладони кулак и поклонился выручившему его лорду обжорства. На обратном пути Ван Бууле стал уменьшаться в размерах, пока не превратился в обычного человека. Количество следящих за ним практиков не только не уменьшилось, наоборот, любопытных взглядов стало больше. Ни одна сила на свете не сможет быть монолитной, особенно в таком месте, как город обжорства. Внутренние конфликты и фракционная борьба были неизбежными. В таком месте ван было нужно показать свою ценность, духовно ледяная вода была весьма ценным ресурсом, но куда важнее был сильный магический закон желания. Оба фактора находились в его распоряжении, он станет мишенью для некоторых людей, но найдутся и те, кто будет к нему благосклонным.